Глава 14. -я. Калининский район. Лесной массив. Декабрь 1941 года. Выехали с рассветом, погрузив комиссары и раненого диверсанта в сани. Остальным предстояло идти пешком. Деревенские развальни оказались совсем небольшими. Да и лошадка, как и предупреждал Степан Фомич, особого доверия не вызывала. Перед этим Гулькин отправил кость у Паршина в сарай, приказав прихватить полдесятка гранат новей. «Мало ли, что по дороге случиться может». Фразу старшего насчет оголодавшего зверья он истолковал верно. В данном контексте это означало, что в районе действия группы замечены посторонние. Поколебавший, Сашка выдал ополченцам по две обоймы из дедовского арсенала. Своих патронов у них практически не осталось. Буквально по несколько штук на винтовку. В случае чего могут отбиться. Сначала было собирался их оружие вовсе в деревне оставить, но после передумал. «Из окружения вышли с винтовками, значит издать в особый отдел нужно в комплекте, так сказать. Опять же, трехлинейки на них записаны. Незачем людей подставлять, доказывай потом, что не бросил и не потерял». С Добрушем, проводившим гостей до околицы, тоже поделились боеприпасами. Отсыпав десяток револьверных патронов, тоже на всякий случай. Не то чтобы Гулькин окончательно поверил хитрому старикану относительно оружия. «Поди, проверь, не припрятал ли он в избе еще чего-нибудь стреляющего». Наверняка ведь припрятал. Но в данной ситуации Степан Фомич так уж выходило, Оставался в Еремеевке, практически представителем власти. Уезжая, Сашка оформил ему нечто вроде временного документа. В конце концов, бывший чоновец. Большевик. С солидным партийным стажем. Наш человек, одним словом. Хоть и со своими тараканами в голове, конечно. Ну да это уж точно не Сашкины проблемы. Поскольку его проблемы. Вон они. В санях едут. Документы из немецкого самолета, раненый диверсант да больной комиссар, которому за эту ночь определенно лучше не стало. И ополченцы еще, что бредут, едва ноги переставляя. Первые пару верст еще хорохорились. Как же, к своим возвращаются. А потом потихонечку сдулись, поскольку оголодали и ослабли шибко. Да и мороз после нескольких дней в теплой избе только поначалу бодрит, а потом вовсе даже наоборот. Но пока ничего, держатся. Первым, ведя лошадь под узцы, идет Радимов. Из всех троих он показался Сашке самым крепким, потому он его водителем кобылы и назначил, строго-настрого предупредив, чтобы не геройствовал, и менялся с товарищами как устанет. Сразу за санями шел на лыжах Паршин, задачей которого был контроль за пленным, следом за ним Лапченко с Карповичем, оба с винтовками за плечами и приказом присматривать за тылом, ну а сназовцы прикрывали постоянно перемещаясь вокруг саней, словно охранявшие отару овчарки. Сам Гулькин метрах в 50, впереди, разведывая дорогу, Серега с Витькой по флангам, параллельно движению, двигались медленно, примериваясь к невеликой скорости обоза. Удосочная деревенская конячка, проваливаясь в снег по самые коленные суставы, едва тянула груженные развальни. Торя след по целине. Под лыжами мягко шуршал снег, взгляд внимательно скользил из стороны в сторону автоматически отмечая малейшие детали окружающего. Пока все в порядке, серьезных снегопадов в ближайшие дни не было, значит и следы не скроешь. Разве что поземкой занесет, Но опытный и тренированный человек подобное сразу заметит. Главное – глядеть в оба, и все нормально будет. Размеренно передвигая ногами, Александр в который раз мысленно вернулся к недавним событиям, главное место в которых, помимо задержанного диверсанта, занимал, разумеется, Степан Фомич, Только сейчас Гулькин неожиданно понял, кого ему все это время подсознательно напоминал старик. Инструкторов тренировочного лагеря, вот кого. Те тоже глядели на курсантов. Словно на несмышленышей, которых жизни еще учить и учить. Как там дед сказал? «Молодые вы да горячие. Как знал, что сами не справитесь». Вот-вот. В сарае Ваньку дурачка включил. таким деревенским валенком прикинулся. А сам изначально им помочь собирался. «Ох, дед, ну хитёр». Хотя свои подозрения относительно Залесского мог бы и сразу озвучить, а не после того, как все произошло. Что бывшего белогвардейца в нем разглядел, это конечно здорово, но почему не предупредил-то? Пожалуй, стоит про него поподробнее в рапорте упомянуть, кто его знает, вдруг еще какую пользу принесет. Ну а насчет инструкторов, похоже, верно он предположил, что большинство из них ни одну войну за плечами оставили: кто империалистическую, кто гражданскую, а кто и обе. Или не обе, а по более того. Воин за годы существования молодой Советской Республики хватало. И с басмачами в Средней Азии воевали. И испанскому народу с тамошними фашистами бороться помогали. И японцам с белофинами. У корот дали. Мысли Александра плавно вернулись к основному фигуранту сегодняшних событий. Псевдозалесскому. Все же что-то с ним сильно не так. Вернее, с его поведением. Ну хорошо, во время допроса он понял, что ему не верят. Да и мудрено было бы не понять, если честно. Но что мешало продолжать все отрицать, придерживаясь прежней линии поведения? Нет, гражданин начальник, ошибаетесь, именно так все и было, как рассказал. Не верите? Ваши, извините, проблемы. Вот доберемся до вашего начальства, там и разберутся. Или у немцев спросите, что нас по лесу гоняли. Шучу, конечно. Ах, оружие слишком ухоженное, Ну, извините, каким нашел, таким нашел. Может, прежний хозяин только со склад получил. В масле, так сказать. А все остальное мои товарищи подтвердить могут. Я от них за эти дни ни на шаг не отходил, все время на глазах находился и товарищу комиссару помощь оказывал, между прочим. И все, вообще все, поскольку ничего доказать Сашка бы не смог, как ни старался. А особо отдел? Ну так до него еще добраться нужно. Другими словами, залезки вполне мог, не шибко напрягаясь, получить отсрочку в несколько часов, а то и больше. Но делать этого от чего-то не стал. Более того, выдумал откровенную шитую белыми нитками идею с документом в подкладке, прекрасно понимая, что все раскроется, едва только полушубок попадет в руку контрразведчиков. Значит что? Значит ему нужно было спровоцировать их, устроив этот довольно-таки дурацкий побег. Зачем? Почему? В этом месте Сашки на размышления начали откровенно буксовать, словно полуторка на размытой осенними дождями грунтовке. Не срасталось что-то. Ой, не срасталось. Чтобы застрелили при попытке бегства? Вариант, конечно, но какой-то уж больно хлипкий. И непонятный. Нет, не в этом дело, точно не в этом. Чуть глубже нужно копнуть. Ответ-то определенно где-то рядом. Но где? Где? Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Итак, кто такой некто Тимофей Андреевич Залеский? Один из бойцов, заброшенный в наш тыл обвер группы? Хорошо, допускаем. Где остальные? Отстали, погибли, не смогли выйти в точку встречи и так далее. Нужно подчеркнуть. А если бы не было никакой группы? Если он изначально шел один? Если предположить подобное, то многое может измениться. Очень многое. Кем может быть одиночка, заброшенный в советский тыл с неким секретным заданием? Отбросим самые невероятные варианты. И что останется? Правильно, связной. Связной, мать его, за ногу. А кто есть связной или, допустим, какой-нибудь координатор действий вражеской РДГ? Да тот, кто слишком много знает, чтобы попасть в разработку советской контрразведки. Шифры, радиочастоты для связи, кодовые слова на случай провала, пароли и явки агентурной сети в недавно освобожденных городах и все такое прочее. При угрозе попадания в плен он просто обязан был убить себя, но, скорее всего, просто не успел. Все ж таки избу они взяли быстро, да и спали все. А после рядом постоянно находился кто-то из бойцов. «Хорошо, допустим, как наиболее вероятный вариант. Осознав, что покончить с собой не удастся, он и разыграл спектакль с несуществующей желковкой, чтобы или быть застреленным при побеге, что вряд ли, или вырваться». Гулькин остановился, внимательно оглядевшись. «Нет, показалось, все тихо. все тот же застывший в зимнем безмолвии лес. все тот же нетронутый снег под ногами. все тот же негромкий треск скованных морозом древесных стволов. Можно двигаться дальше» и размышлять, не забывая контролировать окружающую обстановку. Итак, никаким дурацким побег не был, он собирался именно что вырваться, живым, что характерно, поскольку для того, чтобы героически погибнуть, достаточно было пальнуть в преследователей из-за ближайшего плетня, а затем тупо подставиться под ответный огонь. Но он этого делать не стал, весьма целенаправленно прорываясь к лесу, и стрелял по ним с Карпышевым весьма даже прицельно. Прошедшие в притирку пули Сашка не забыл как и те, что воткнулись в снег практически перед самым лицом. Но зачем ему лес? Именно последний вопрос мучил Александра больше всего. Вначале он предполагал, что в одном ватнике в лесу не выжить, но сейчас начал в этом сомневаться. Стёганый ватник, такие же штаны, валенки. Не столь уж и критично, а? Еще и ушанку успел в сенцах прихватить, когда драпал. Если постоянно двигаться, шансы, пожалуй, что имеются, особенно если человек тренированный. К морозам привычный, а на рассвете? А что, собственно, на рассвете? Оттепель внезапно грянет, как в той детской сказке про бедную падчерицу и подснежники. Костер разведет. Кстати, вполне так себе вариант. Зажигалка у него наверняка имелась. Или от внезапно пришедшей в голову догадки Гулькин едва не сбился с шага. Оттепель, значит костер, подснежники? Да ни хрена подобного. Со своей группой он сука надеялся встретиться. Вот что причем где-то здесь именно в этих местах и если он не ошибается то и предупреждение товарища старшего насчет дикого зверья очень даже к месту приходится сложилась картинка мать ее сложилась может пока не во всех мелочах но в целом точно где-то здесь его группа и точка встречи тоже где-то рядом потому и шел с ополченцами что направление совпадало да и безопаснее вместе и сейчас тише воды ниже травы себя ведет Старательно делая вид, что страдает из-за полученного ранения. Тоже именно поэтому. Надеется, что на его дружков напоримся. Или они нам засаду устроят. Впрочем, последнее вряд ли. Сообщение он им никак послать не мог. Вот только хрен в зубы. Просчитал я тебя. Нужно парням сигнал подать. Да остановиться. Пока лошадка отдохнет, он этого гада окончательно и дожмет. Подав товарищам знак «Приблизиться», Александр в нескольких словах обрисовал им ситуацию. Кивнул Максимову на рацию. «Серёга, давай-ка связь. Передавай к Лерам, как в прошлый раз. Нахожусь на границе оговорённого прошлому сообщении квадрата. Появились основания полагать, что прибывшийся родственник связной вражеской разведгруппы имеет сведения особой важности. Предполагаю попытку отбить по дороге. Прошу помощи блокирования квадрата. Продолжаю движение в прежнем направлении». «Запомнил?» «Обижаешь?» Максимов занялся радиостанцией. «Пять минут, командир. Что-то еще? «Оставайся на связи, возможно, будет еще информация. Постараюсь поскорее. Мужики, всем максимальное внимание. Если что, держим круговую оборону, ополченцы помогут. Витька, пробегись по округе, погляди что да как. Только тихонечко. Все, работаем. Я быстро». Остановившись возле развальней, Гулькин несколько секунд смотрел на вражеского агента, старательно делавшего, вид будто задремал. Первым, как и планировал Александр, не выдержал Залесский. «Ну чего тебе еще, гражданин чекист? Не видишь, плохо мне. Рана болит и жар. Похоже, начался. трясет всего. Чего нужно?» «Два вопроса, два ответа. Пожал плечами Сашка. В связи с открывшимися обстоятельствами. Отвечаешь, спи дальше. Или делай вид, будто спишь, как вон сейчас. Нет, поговорим по-другому». «А вот пугать меня не нужно», — окрысился тот. «Пуганный». «Ничего ты мне не сделаешь, поскольку уже наверняка своим командирам сообщил, какого ценного пленного прихватил. Они, небось, от радости аж слюни пустили. Так что дождись, пока до места доберемся, Там и спрашивай». Вопрос первый. Как ни в чем не бывало, продолжил Гулькин. «Сколько человек в группе, на встречу с которой ты шел? Вопрос второй. «Где точка встречи?» Все, остальное пока не важно. Можно и обождать. Тут ты кругом прав, не спорю». Пошел ты!» Дело наравнодушно протянул тот, отворачиваясь. Но внимательно наблюдавший за мимикой Александр заметил, как дернулось его лицо. «Значит, все верно, он просчитал. Нет никакой ошибки. В самую точку попал». «Я-то пойду, а вот ты...» «Банальностей насчет чистосердечного признания даже произносить не стану. Не тот ты человек. Да и не раскаешься, поскольку идейный. Потому скажу другое. Ты ведь профессионал, так? Вот и веди себя как профессионал до конца». Умей проигрывать. И не вертись, все равно никуда не денешься. Ручки-ножки мы тебе надежно скрутили. А начнет рано кровить, повязку прямо на морозе менять придется. То еще удовольствие. Вопросы повторить? Прекратив рзать, лески жестко взглянул Александру в глаза. Вот это ты верно подметил, краснопузый, браво! Да, я и на самом деле профессионал. Именно поэтому ничего ты от меня не услышишь. Хочешь реж, все равно буду молчать. Ну и дурак. Пожал плечами осназовец. Только себе хуже сделаешь. Ладно, не хочешь по-хорошему. Гулькин не договорил, заметив подаваемые вернувшимся Карпышевым тревожные сигналы. Похоже, Витька что-то обнаружил. Просто так он панику разводить не стал бы. Мгновенно, подобравшись кивнул Паршину. Костя на месте. Пленного беречь, как зеницу ока. Отвечаешь головой. В крайнем случае уничтожить. Но только в самом крайнем. Документы тоже. Карпович, Радимов. Лапченко, слушай боевой приказ. Оружие к бою, занять оборону». Взглянув на бестолково затоптавшихся ополченцев, торопливо сдергивавших с плеч винтовочные ремни, мысленно тяжело вздохнул. «Ты сюда, видишь, выворотень под снегом? Метрах в 15 пятнадцати. За ним укройся. Твой сектор вон там. Вы двое туда. Один справа, где дерево раздвоенное, второй левее, дистанции 20 метров. Держите фланг. Без приказа огня не открывать. При стрельбе не чистить». Патронов у вас слезы одни, попадать в принципе не обязательно, просто заставьте противника залечь, прижмите к земле и держите, ясно? Нам бы, товарищ командир гранат, хоть парочку. Угрюмо пробурчал Радимов, с натугой передергивая залепленный снегом затвор. Давно не чищенная трехлинейка, несмотря на мороз, послушно лязгнула, загоняя в ствол патрон. У вас, я видел, есть наличие. Отставить, боец, вам сейчас немецкие танки не останавливать. «Если что, и так отобьетесь. Работать мы сами станем. Вы, главное, никого к саням не подпускайте. И на рожон не лезьте. Головы под дурные пули не подставляйте. Никому это не нужно. Приказа погибать не было, короче говоря. Ваша задача – нам помочь и при этом выжить, выполнять». Ведь чего?» Заложив небольшую дугу между поникшими под тяжестью снеговых шапок кустами, Александр с разбега опустился возле товарища. Карпышев протянул обмотанный серым от грязи бинтом бинокль. «Вон туда погляди, Саш. Метров триста. Сейчас появится. Я, как их заметил, сразу обратно рванул, чтобы не заметили». «Кто? Сколько?» Деловито переспросил тот, приникая к окулярам. «Пятеро. Все с оружием. Две винтовки, два автомата. И самое главное – пулемет. Немецкий, кстати. Одеты кто как. Двое в красноармейской форме, но знаков различий не разглядел». «Боялся, что обнаружат. Да и далековато. Трое в Гражданском. Идут на лыжах в направлении деревни. Спокойно идут. Про нас, похоже, пока не знают». «Думаешь, те самые?» «А кто же еще? «Искренне удивился товарищ». «Явно не наши встречающие. Которых то у Горюнова затребовал. Те бы просто не успели. Мы ведь только-только границу квадрата пересекли. Плюс пулемет. Он-то в этой ситуации явно не в тему. Точнее, как раз в тему». Да только не в нашу. Ну ты понял, командир. Да понял я, понял. Вот что, Муха, иду и к Максимову, я пока понаблюдаю. Передавай, что разведал. Разойтись нам тут никак невозможно. Дорога одна, а по лесу с санями не пройдешь. Так что придется воевать. Прямо так и сообщать? Нахмурился Карпышев. Нет, блин, насказательно. Да, так и передай. Ввиду сложившихся обстоятельств принял решение вступить в огневой контакт. Как закончить и рацию на сани. Антенну бросить, некогда сматывать. После подберем. Паршин остается с пленным и раненым. Ну а мы гостями займемся. Жду здесь. Три минуты на все про все. Время пошло. Оставшись один, Гулькин переполз под соседний куст и замер, максимально опустив на лицо капюшон масхалата. И продолжая поглядывать в указанном направлении, прокрутил в уме полученную от товарища информацию. Что ж, все вполне сходится. Вражеская группа идет. Конечно, не в самую деревню, а к точке встречи где-то неподалеку, куда и рвался леский Логично, более чем. От Еремеевки они уж километра четыре точно отмотали. Мог диверсант пройти это расстояние по зимнему лесу в одном ватнике? Разумеется, мог, если тренированный и ориентированию на местности обучен. О том, что Связной оказался в деревне, где и был задержан, они знать никак не могут. Значит, пока особо и не волнуются, прав ли он, что решил вступить в бой. Однозначно прав. Дорога тут и на самом деле только одна, а с санями в зимнем лесу никак не скроешься. И времени нет, и след выдаст. Местные наверняка знают, как пройти напрямки. Но они-то, ни разу не местные, идут как на карте отмечено, другого варианта нет. А вот собственные гости, между деревьями мелькнула первая фигурка, следом выдерживая дистанцию метров в 10, вторая, затем третья. Двигаются спокойно, шаг размеренный, явно не впервые ходить на лыжах. У первого поперек груди автомат. Отечественный, ППД-40. На плече второго винтовка или карабин. С такого расстояния не разглядеть. Трехлинейка или 98К. Третий тоже с винтовкой. А четвертый тащит пулемет, Повесив его стволом вниз, другого оружия не видно. Зато к пулемету примкнут круглый короб. Под ленту на полсотни патронов. Замыкающий снова с автоматом. У всех пятерых увесистые вещмешки определенно не с сухпайками или личными вещами. Даже отсюда видно, как глубоко врезаются в плечи лямки. А вот радиостанции у них, похоже, нет. Ни не в солдатский сидор же ее запихнули. Значит, постоянную связь поддерживать не собираются. Или, как вариант, пока еще не успели забрать заранее подготовленную закладку. Сейчас до противника метров 200, может, чуть меньше. Есть время подготовиться. Вот только как именно им поступить? Покрошить врага из засады? В принципе, имея три автомата плюс фактор внезапности, вполне себе вариант. Но правильный ли он, лучше бы, конечно, в плен взять, но имеет ли он право так рисковать? Захваченный связник, а в том, что за лески именно связной Сашка больше не сомневался всяко важнее рядовых бойцов диверс-группы. А так, начнут брать, кто-то может вырваться или уйти. Или что еще хуже, пальнет по саням, или там гранату бросит да уложит пленного. Нет, ну его нафиг, рисковать нельзя. «Лучше вались в глухую, а потом, если начальство привяжется, отпишется как-нибудь». Зашуршал снег, и скосивший взгляд Александр заметил подползших к нему Карпышева с Максимовым. «Ну, чего там?» Все путем, командир. РГ отправили, ответ получили. Старший подтвердил, что наших в квадрате пока нет на подходе. Разрешили действовать по обстановке, если это не угрожает подаркам и родственнику. Обещали помощь в ближайшее время». Рисковать запретили категорически. Ну, как обычно, одним словом. Что у тебя? Идут, никуда особенно не торопятся. Пожал плечами Гулькин. Будем брать? Деловито переспросил Максимов. Костя не в деле, значит, трое против пятерых. Нормально, а? Не, серый, не будем. Рискованно. Связную документы из самолета дороже этих. Просто валим в глухую. А это приказ! Чуть повысил голос Сашка. Так что без обсуждений и комментариев. Витя, отползи метров на 20 левее. На тебе замыкающий пулеметчик. Серега, ты на ту сторону и правее. Приблизительно вон туда. Затаись и жди. На тебе первая двойка. Я на месте. Беру центрального. И помогаю остальным по необходимости. Мужики, на этот раз без героизма. Просто расстреляем на поражение. Дистанция плевая. Не смажем. Работаем из автоматов по моему выстрелу. Раньше меня огня не открывать. Оружие проверить заранее. После теплой избы могло подморозить. Если заклинит, время не теряем. Применяем пистолеты. Все, по местам. Перекинув под руку пистолет пулемет, Сашка оттер рукавицей налипший снег и плавно потянул затворную раму. Вроде все в порядке. Смесь керосина и солярки не позволила растаявшим снежинкам превратиться в лед и заклинить механизм. Пистолеты и так под рукой. Можно не проверять. В тепле под одеждой с ним ничего не сделается. А патрон после задержания Залесского так и остался в стволе. Для стрельбы достаточно просто взвести курок. Готов? Готов. Можно работать. Осталось только дождаться, пока противник подойдет поближе. Метров на 25-30. Чтобы стрелять наверняка. Упёршись локтем, примерился. Почти нормально. Почти, поскольку снег глубокий. Первые выстрелы поднимут снежную пыль. Но затем можно будет привстать для стрельбы с колена. Секундное дело. Да и не ждут эти гады нападения, с чего бы вдруг? Развальни, пока вплотную не подойдешь, с их стороны никак не разглядишь. Скрывает кустарник и небольшое понижение рельефа. Остальные затаились, и его ребята, и ополченцы. Томительно потекли секунды ожидания. Противник приближался. Теперь Александр уже мог отчетливо разглядеть лица даже без оптики. Двое возрастом под сорок. Если и помоложе Залесского, то немногим. Остальным, пожалуй, меньше, но на бойцов срочной службы, попавших в плен, или добровольно решивших перебежать к противнику, уж точно не тянут. Это хорошо, даже очень. Крохотный уголек сомнения все же продолжал тлеть в Сашкиной душе. Только не хватает ошибиться, до своих положить. Командование это может глаза и закроет. Больно ситуация серьезная, но не хотелось бы с подобного службы начинать. Как после с таким жить? Но не должно быть ошибки, никак не должно. Не похожи они на наших. Точно не похожи. Эх, если б было время Залесского, суку, разговорить. Не вовремя эти пятеро появились. Ой, не вовремя. Не дойдя до позиции Гулькина, метров тридцати, идущий в авангарде внезапно замер на месте. Оглянувшись, он подал знак подойти тому, кто шел следом. Александр, несмотря на трескучий мороз, ощутил, как лбом мгновенно покрылся испариной. Что еще за хрень? Почему остановились? Неужели что-то заподозрили? Похоже, нет. Воткнув в снег лыжные палки, тот стянул рукавицы и, вытащив из-за пазухи карту, принялся изучать. О чем то переговариваясь с подошедшим. Да и ведут себя оба абсолютно спокойно, даже не подумав изготовить к бою оружие. Интересно, в чем суть разговора? Жаль, на таком расстоянии все равно ничего не услышишь. Как ни старайся. Но спорят, достаточно жарко. Второй даже руками несколько раз взмахнул, что-то доказывая оппоненту. Остальные спокойно ждут на месте. Один вон закурил даже. Все, договорились. Ведущий убрал карту и хлопнул товарища по плечу. Сейчас тронуться.